Глава восьмая. Любостров. По буквам Л-Ю-Б-О. Мэтлок, Клег и Тейлор все еще медленно пробирались через Лондон к полицейскому моргу. «Такими темпами», — заметил Мэтлок, — «кто б там не убил Сэмми, умрет от старости, прежде чем мы изыщем возможность его поймать». Ни Клек, ни Тейлор никак не отозвались. Оба воткнулись в свои телефоны. Единственный ответ от них — жестяное чириканье пропускавших звук наушников. «Или ее», — добавил он. «Допускаю, что Сэмми могла убить женщина. Надо подходить без всякой зашоренности. Господи, жуть какое движение!» Тейлор на минутку вытащил из ушей наушники. «Включайте синий огнишев. Поддайте-ка сирены». Посещение трупа не чрезвычайной необходимость, Берри. Труп уже мертв. О сирене он подумывал. Уже успел кинуть Нэнси сообщение, что опять задерживается, и ее дочку с не заберет. Уклонение от общей ответственности, которая за здорово живешь, ему не спускали. Но Мэтлок считал, что правила важны, а сирена – для ЧП, а не для опаздывающих забирать детей из школы. «О, боже!» — завопил Тейлор. «Что?» — резко спросил Мэтлок. Не нравились ему резкие шумы, когда он за рулем. «Простите, шеф, но вам надо это увидеть. Не знаю, смеяться тут или плакать». Тейлор протянул руку с телефоном. «Я веду машину, Берри». «Нам красный». «Я полицейский. Не собираюсь я смотреть в телефон, пока нахожусь за рулем автомобиля». «Мне оказалось, это один из бонусов». «Эй, Сэлли! позвал Тейлор, поворачиваясь и маша телефоном к лег. Глянь к себе в новостную ленту. Клек вытащила наушники из ушей и глянула в телефон. — О, Господи! Ну и ржака! — Что, что? — раздраженно переспросил Мэтлок. — Ребята хэштега «Давайте держаться вместе» назвали свою прокоролевскую компанию «Любостровом», — весело объявил Тейлор. — «Любостровом? Что ж так натужно-то? — подхватила Клек. — «Л-Ю-Б-О!» — Чтобы не путалось с телепрограммой, — предположил Мэтлок. — Да, очевидно. Остров любви был прошлогодним реалити-шоу и много лет до этого. — Ни разу не смотрел, — сказал Мэтлок. — Да вы прикалываетесь, — откликнулся Тейлор. — Ни разу не смотрели Остров любви? Он же совершенно гениальный. — Что? — Тусовка балбесов трахает друг дружку где-то на острове. — Господи, Берри, тебе что, одиннадцать? — Вы глубоко заблуждаетесь, шеф. Там все про отношения человеческие взаимодействия. Все вообще-то правда тонко. — Херня это. — Включите радио, — потребовала Клек с заднего сиденья. — Может, зайдет об этом речь? Мэтлок подчинился. Станция, на которую они были настроены, ненадолго отвлеклась от обсуждения референдума и спускала ярость на новую радикальную гей-повестку и ярость эта поперла, судя по всему, из-за хэштега «Не столби ночлег у мракобеса». Это, как заявлял взбешенный до трясучки ведущий, тоном предельного возмущения, похоже, согласованное действие высокоорганизованных активистов-гомосексуалов, направленное на закрытие всех христианских предприятий, в отместку за то, что двое из их числа вынуждены были переночевать в Тревеладжи. Мэтлок попробовал другой канал. Глава оппозиции лез из кожи вон, пытаясь объяснить, что политика его партии в отношении референдума в том, что Англии следует остаться в составе королевства, но при этом стараясь не выглядеть слишком рьяным. «Позвольте заявить совершенно однозначно», — лепетал незадачливый глава, — «мы целиком и полностью верим в единое королевство, но это не означает, что мы хоть в какой-то мере не чтим устремления к самоопределению, которые столь сильно проявляются в нашей великой стране повсеместно». «Вот почему мы изыскиваем все более всеохватные меры передачи полномочий, которые убедят четыре великих народа нашей единой великой страны, что под руководством нашего правительства они будут настолько отделены и несовместны, насколько это вообще возможно без официального закрепления. По сути, на самом деле останется одно лишь название и общий монарх». «Как-то не Люба на острове, значит», — ехидно проговорил ведущий. «Что, простите? Вы имеете в виду телепрограмму?» «Нет. Любостров. Л-ю-б-о. Ваш новый девиз». Послышался шелест бумажек. Главу оппозиции просвещали на тему свежайшей пиар-инициативы в компании команды Ко. Мэтлок вторично выключил радио. «Не могу больше. Давайте я на Spotify The Smiths найду», — проговорил он. Продолжу, обыватели, ваше образование в приличной музыке». Но ни сержант угрозыска Тейлор, ни констебль угрозыска Клек не услышали его. Они воткнули наушники обратно. Клек слушала свою музыку, а Тейлор углубился в Фейсбук. «Только что лайкнул мем, который запостил какой-то его френд о том, что премьер-лигу заполонили знаменитости инородцы». Где-то в другом углу города компьютеры в сэндвич-коммуникациях подгребли в свою кубышку этот лайк и добавили его Тейлору в досье. Конечно же, не было ничего российского в том, чтобы посмеяться над тем, что все знаменитые английские футбольные команды состояли почти исключительно из игроков, чьи имена комментаторам не удавалось произнести. Однако в спектре навехонького алгоритма Малики эта реакция числилась однозначно. Пин Тейлор получил непрошенное новостное оповещение. Ему сообщали, что за прошлый год работу получило больше иммигрантов, чем англичан. Новость не подтверждалась никакими источниками, зато в ней содержалась ссылка на веб-страницу «Англии на выход».